След за вышеописанными событиями в Чикаго наступило некоторое затишье, отчасти потому, что до новых выборов было еще далеко. Впрочем, состояние это более всего напоминало вооруженное перемирие между двумя враждующими лагерями. Хэнт, Арнил и Мэрилл притаились и выжидали. Главной заботой Каупервуда – было не дать своим врагам выбить у него из рук оружие на предстоящих выборах. Выборы в муниципалитет происходили в Чикаго каждые два года, а следовательно, до 1903 года, когда истекал срок концессии Каупервуда, они должны были состояться еще три раза. До сих пор Каупервуду удавалось побеждать своих врагов путем подкупа, интриг и обмана, Но он знал, что чем дальше, тем труднее будет ему подкупать новых выборных лиц. На место угодливых продажных олдерменов, которые сейчас пляшут под его дудку, могут быть избраны другие, если и не более честные, то более тесно связанные с враждебным ему лагерем, и тогда добиться продления концессии будет нелегко а от этого зависело все. Каупервуд должен был во что бы то ни стало продлить концессии на 20 лет, а еще лучше на 50, чтобы осуществить все свои гигантские замыслы, собрать коллекцию произведений искусств, построить новый дворец, окончательно укрепить свой финансовый престиж, добиться признания в свете и, наконец, увенчать все это союзом В той или иной форме С единственной особой достойной Разделить с ним престол Весьма поучительно наблюдать Как чистолюбие может заглушить Все остальные движения человеческой души Каупервуду уже стукнуло 57 лет Он был сказочно богат Имя его приобрело известность Не только в Чикаго Но и далеко за его пределами И все же он не чувствовал себя у цели своих стремлений. Он еще не достиг того могущества, каким обладали некоторые магнаты восточных штатов или даже пресловутая четверка крупнейших чикагских миллионеров, которые упорно множили свой капитал и получали чудовищные прибыли. Наживать деньги теми способами, какими они это делали, казалось, Каупер Вуду чрезмерно скучным занятием. «Почему?» — спрашивал он себя. Ему вечно приходится наталкиваться на такое бешеное противодействие. Почему он уже не раз видел себя на краю гибели? Не потому ли, что его считают безнравственным? Но ведь и другие не лучше». Большинство людей безнравственно вопреки религиозной догме идут и дутой морали, навязанной им сверху. Быть может, дело в том, что он не умеет верховодить из-под тишка, не подавляя других своей личностью и слишком мозолит всем глаза. Порой он думал, что это именно так. Все эти люди, скованные условностями, отупевшие, от тоскливого однообразия своей жизни, не могли простить ему его вызывающего поведения, его беспечного пренебрежения к их законам, его упрямого стремления называть вещи своими именами. Высокомерная вежливость каопервуда многих бесила, многими воспринималась как насмешка. Его холодный цинизм отталкивал от него робких, Если у Каупервуда не было недостатка в вероломстве, то в умении носить маску и льстить он уступал многим. А главное, он не находил нужным переделывать себя. Однако он еще не достиг исполнения всех своих чистолюбивых замыслов, не сделался еще финансовым королем, не мог еще помериться силами с капиталистами восточных штатов гигантами Уолл-стрита. А пока он не стал с ними в ряд, пока не построил свой дворец всем на зависть и на диво, пока не создал свою коллекцию, которая прославит его на весь мир, пока у него нет Бернис, нет желанного количества миллионов, как мало он еще достиг в сущности. Нью-Йоркский дворец должен был отразив как в зеркале характер, вкусы и мечты Каупервуда, увенчать с собою все его достижения последних лет. Вкусы с годами меняются. Не модернизированная готика его старого филадельфийского дома, не архитектурный стиль его особняка на Мичиган Авеню, традиционное подражание французскому средневековому зодчеству не могли уже удовлетворить Каупервуда.